Глава 31. Манеры полковника Фитц Уильяма очаровали всех обитательниц дома мистера Коллинса. И они не сомневались, что его присутствие очень скрасит их визит в Розингс. Однако, прежде чем они были туда приглашены, миновало несколько дней. Ведь пока гости оставались там, в их присутствии не слишком нуждались. И чести этой они удостоились только в первый день Пасхи, почти через неделю после приезда племянников леди Кэтрин, причем им просто сказали, когда они выходили из церкви, что вечером их ждут в Розингсе. Всю неделю они почти не видели ни леди Кэтрин, ни ее дочери. Полковник фитц несколько раз заглядывал к ним в течение этого срока, но мистера Дарси они видели только в церкви. Разумеется, приглашение было принято, и в положенный час они присоединились к обществу в гостиной леди Кэтрин. Ее милость приняла их вежливо, но далеко не так, как в дни, когда у нее не было других гостей. И теперь она занималась только своими племянниками, разговаривая с ними, а особенно с мистером Дарси, гораздо больше, чем с кем-либо еще из присутствующих. Полковник Фитц казалось, был искренне ратым В Розингсе он невыразимо скучал, и любое, даже пустячное событие облегчало эту скуку. А кроме того, хорошенькая подруга миссис Коллинс заметно его очаровала. Теперь он сел подлиннее ее, и так занимательно рассказывал о Кенте и Хартфордшире, о путешествиях и домашней жизни, о новых книгах и музыке, что Элизабет никогда еще не была в этой гостиной столь весело. Они беседовали с таким оживлением и интересом, что привлекли к себе внимание не только мистера Дарси, но и леди Кэтрин. Глаза первого все чаще обращались на них с любопытством, и ее милость вскоре разделила с ним это чувство, но тут же выдала его бесцеремонно перебив их. «Что ты такое говоришь, Фитцвильям? О чем вы разговариваете? Что ты втолковываешь, мисс Беннет?» «Мы беседуем о музыке, сударыня», — сказал он, когда больше уже нельзя было уклоняться от ответа. «О музыке? В таком случае, прошу, говори громче. Из всех предметов разговора этот мне приятнее всего, и я должна принять участие в вашей беседе, раз вы говорите о музыке». Полагаю, в Англии найдется немного людей, которые упиваются музыкой сильнее, чем я, или обладают от природы столь взыскательным вкусом. Если бы я в свое время училась ей, то превзошла бы все тонкости, как и Анна, если бы здоровье позволило ей сесть за инструмент. Я убеждена, что она играла бы восхитительно. «Дарси, а как играет Джорджианна?» Мистер Дарси похвалил успехи сестры с братской нежностью. «Я очень рада слышать такой благоприятный отзыв о ее стараниях. Прошу, передай ей от меня, что достичь совершенства она сможет, лишь постоянно упражняясь». «Уверяю вас, сударыня», — ответил он. «В таком совете нет нужды. Она упражняется каждый день. Превосходно, и чем больше, тем лучше. Когда в следующий раз я буду писать ей, непременно укажу, чтобы она ни в коем случае не манкировала». Я часто повторяю молодым девицам, что достигнуть совершенства в музыке можно, лишь постоянно упражняясь. Я несколько раз говорила мисс Беннетт, что она никогда не будет играть хорошо, если не будет упражняться больше. И хотя у миссис Коллинс инструмента нет, я часто говорила, что она может приходить в Розингс каждый день и играть на фортепиано в комнате миссис Дженкинсон. В той части дома она, знаете ли, никому мешать не будет». Мистеру Дарси как будто стало стыдно за бесцеремонность тетушки, и он ничего не ответил. Когда кофе был выпит, полковник Фитц Уильям напомнил Элизабет, что она обещала сыграть ему. Она тотчас села за инструмент. Он придвинул стул поближе к ней. Леди Кэтрин дослушала пьесу до половины, а затем громко заговорила со своим вторым племянником. Но он вскоре отошел от нее с обычной своей неторопливостью, направился к фортепиано и встал так, чтобы видеть лицо прелестной музыканши. Элизабет заметила его маневр и в первую же удобную паузу сказала ему с лукавой улыбкой. «Вы намерены испугать меня, мистер Дарси, подойдя во всем вашем величии послушать меня? Но я ничуть не испугаюсь, хотя ваша сестрица и играет столь бесподобно. Во мне прячется упрямство, которое восстает, когда меня хотят устрашить. Моя храбрость просыпается при каждой попытке заставить меня бояться». «Не стану говорить, что вы в заблуждении», — ответил он, «потому что вы ведь не думаете серьезно, будто я лелею намерение вас испугать. А я уже достаточно долго имею честь быть с вами знакомым, чтобы знать, как вам иногда нравится высказывать мнения, которые на самом деле вам не принадлежат». Элизабет искренне посмеялась над таким своим портретом и сказала полковнику Фитц «Ваш кузен прекрасно вам меня аттестует и научит вас не верить ни единому моему слову. Сколь я несчастна, что встретилась здесь с человеком, который так умело представляет мой характер в истинном свете там, где я уповала показать себя в авантаже. Право, мистер Дарси, очень невеликодушно с вашей стороны упомянуть обо всех моих изъянах, которые вы подсмотрели в Хартфордшире. И позвольте вам сказать, это дурная политика, так как мне хочется отплатить вам, и тогда могут выясниться такие вещи, которые шокируют ваших близких. «Я вас не боюсь», — сказал он с улыбкой. «Прошу, позвольте мне услышать, в чём вы его вините!» — воскликнул полковник Фитцвильям. «Я очень хотел бы услышать, как он ведёт себя среди малознакомых людей». «Ну, так вы услышите. Однако приготовьтесь узнать нечто ужасное. Когда я увидела его в самый первый раз в Хартфоршире, это, вообразите, было на балу. И как, по-вашему, он вёл себя на этом балу? Танцевал всего четыре раза?» Хотя кавалеров не хватало, и, как мне отлично известно, ни одной барышне приходилось сидеть у стены, потому что ангажировать её было некому. «Мистер Дарси, вы не можете отрицать, что так и было? Я не имел чести быть знакомым ни с одной дамой или барышней на ассамблее, кроме тех, с кем приехал туда». «Справедливо. И на балах ведь м, никого никому представлять не принято». «Полковник Фитцвилли, так что же мне ещё сыграть? Мои пальцы ждут ваших распоряжений». «Быть может, — сказал Дарси, — я поступил бы разумнее, если бы искал представление. Но во мне слишком мало того, что рекомендовало бы меня новым знакомым. Не спросить ли нам у вашего кузена о причине, — сказала Елизабет, все еще обращаясь к полковнику Фитц-Уильяму, не спросить ли, почему человек, блещущий умом и образованностью, к тому же вращающийся в высшем свете, имеет слишком мало того, что его рекомендовало бы новым знакомым». «На ваш вопрос я могу ответить, не обращаясь к нему», сказал полковник Фитцвильям. «Потому что его это не заботит. Разумеется, я лишён дара, присущего некоторым людям», сказал Дарси. «Дара непринуждённо беседовать с теми, кого я вижу впервые. Я не способен подделаться по тонах беседы или притвориться, будто мне интересно то же, что и им, хотя и часто наблюдаю подобное. Мои пальцы, сказала Элизабет, не порхают по клавишам с лёгкостью, которую я наблюдаю у многих музыкантов. В них нет ни необходимой для этого силы, ни быстроты, и они не способны играть с тем же искусством. Но я всегда полагала, что вина тут моя, так как я не тружусь упражняться. Но не потому, что считаю, будто мои пальцы менее способны к совершенству, чем у других музыканш. Дарси ответил с улыбкой. Вы правы. И свое время вы употребляли с гораздо большей пользой. Никто из имевших честь слушать вашу игру не нашел бы, в чем вас упрекнуть. «Ни вы, ни я не садимся» за инструмент перед незнакомыми людьми. Тут их перебила леди Кэтрин, которая громко осведомилась, о чём они разговаривают. Элизабет тут же снова заиграла. Леди Кэтрин подошла к фортепиано, послушала одну-две минуты, а затем сказала Дарси. «Миссис Беннет играла бы совсем недурно, если бы больше упражнялась и имела бы лондонского учителя. Пальцы у неё достаточно гибкие, но её вкус уступает вкусу Анны». Анна играла бы восхитительно, если бы здоровье позволило ей учиться музыке. Элизабет взглянула на Дарси, чтобы узнать, с какой охотой он поддержит этот комплимент своей кузине. Однако ни в этом случае, ни в других она не подметила ни малейших признаков любви. И его поведение с мисс Дебер навело ее на следующую утешительную для мисс Бингли мысль. Будь мисс Бингли его родственницей, то у нее было бы ровно столько же надежд стать его избранницей. Леди Кэтрин продолжала говорить об игре Элизабет, не скупясь на поучения, касавшиеся владения инструментом и ее вкуса. Элизабет выслушивала их с вежливым терпением и по просьбам джентльменов продолжала играть, пока не подали карету ее милости, чтобы отвезти их всех домой.